Глава 5. Октябрь, 8 лет назад. Я нервно тереблю браслет, играю единственной бусиной, которая болтается на прочной нити. Эта бусина означает долг за услугу, оказанную мне торговцем. Он всё-таки сделал так, чтобы власти оставили меня в покое. Он возникает передо мной здесь, в моём общежитии, в академии. Это происходит уже во второй раз. Он с ног до головы одет в чёрная винтажная футболка с принтом AC/DC облегает его мускулистые руки и широкую спину. Увидев, кто его вызвал, торговец складывает руки на груди и недовольно морщится. Насколько мне известно, моя магия действует, и у тебя не возникло проблем с полицией. говорит он. Не понимаю, что тебе ещё от меня нужно. Я снова тереблю браслет. В сердце при виде этого парня бьётся, словно пойманная птица. Я хочу заключить с тобой сделку. Он не сводит с меня тяжёлого, пристального взгляда. Я жду хоть какого-то ответа, но торговец молчит. Надо взять себя в руки. Я э он вопросительно приподнимает бровь. Решайся, Калли. Я хочу купить тебя на одну ночь. О, Боже. Боже милостивый. Пропади, пропадом мой язык. Гореть ему в гиене огненной до конца времён. Лицо торговца становится бесстрастным. Прошу прощения. Ты хочешь что сделать? Я чувствую, как краснеют лицо и шея. Сейчас я умру от стыда. Нет, не так я хотела бы сейчас умереть от стыда. Это лучше, чем краснеть вот так, открывая и закрывая рот, словно рыба, выброшенная на берег. Торговец усмехается. И всё становится ещё хуже. Зря ты это сказала, ох, зря! Я просто хочу побыть с тобой, поболтать и все такое. Поспешно добавляю я. Это будет исключительно платоническое время пребывания. Ну вот. Теперь ты лепечешь, словно жалкая отчаявшаяся ничтожество. Но кого я пытаюсь обмануть? Я действительно отчаялась? Отчаялась найти близкое существо, того, кто избавил бы меня от одиночества. После поступления в академию я думала, что стану здесь своей и заведу друзей, но это оказалось не так-то просто. Вокруг чужие равнодушные люди. Мне так-то склыво. Очень жаль, ангел, — говорит торговец, осматривая мою комнатку. Мне бы больше понравилось, если бы твоё предложение не было столь платоническим. Я знаю, что щёки побагровели, но не могу оторвать взгляда от плеч и груди торговца, словно высеченных рукой скульптора. Наши взгляды встречаются. Его ухмылка становится шире, а в глазах загораются коварные огоньки. Он прекрасно знает, о чём я сейчас думаю. Это всего лишь один вечер, оправдываюсь я. Торговец с небрежным видом подходит к моему туалетному столику, берёт флакон парфюмерной воды, снимает крышку и нюхает. Морщится, быстро закрывает и ставит на место. У меня много дел, отвечает он, но не исчезает. Мне кажется, он не против, чтобы я уговорила его остаться. Но как его уговорить? В последний раз, когда я пыталась очаровать торговца, это лишь разозлило его. Мне кажется, что логикой его не убедишь. А кроме того, никакой логики в моём предложении нет. Напротив, моё желание провести с ним вечер граничит с безумием. Что я сделала тогда в ту кровавую ночь, когда уговорила его прийти мне на помощь? Я вспоминаю и чувствую прилив энтузиазма. Торговец, начиная я и делаю шаг к нему. Он стоит у стены и разглядывает постер с надписью: "Сохраняй спокойствие и продолжай читать". Подойдя практически вплотную, я протягиваю руку. катрагиваясь до его плеча, и у меня что-то сжимается внутри от этого прикосновения. Пожалуйста. Клянусь, он вдрогнул всем телом, услышав эти слова. Он смотрит на мою руку, которая лежит на его обнажённом предплечье, покрытом татуировками. В ту ночь, в ночь убийства, торговца убедили не столько мои слова, сколько прикосновение. Встречая взгляд серебристых глаз, я на мгновение улавливаю в них какое-то коварное, хитрое выражение. Ты искушаешь судьбу, маленькая сирена. Он проводит кончиками пальцев по моей руке. Одна ночь, говорит он. Я киваю. Только одна ночь. Наши дни Подойдя к обрыву на границе моего участка, торговец останавливается, но меня не отпускает. Далеко внизу, у подножья сорокафутового утёса, темнее Тихий океан. Он расправляет крылья, и при виде их у меня снова вырывается восхищённый возглас. Размах его крыльев кажется мне невероятным. Почти 20 футов. И если не считать серебристого цвета, они очень напоминают крылья гигантской летучей мыши. Наши взгляды встречаются, и я вдруг понимаю, что он собирается сделать. Дэс, нет. И снова это его коварная усмешка. Держать крепче, Калли. Я закусываю зубами нижнюю губу, чтобы сдержать вопль, когда он прыгает с утёса. Секунду мы парим в свободном падении, и мне кажется, что содержимое моего желудка подступает к горлу. Торговец ловит ветер, и восходящий поток воздуха уносит нас к небу. Я крепче обнимаю его за шею и прячу лицо у него на груди. Лишь две пары рук, мои и торговца, удерживают меня от падения в бездну. Влажные волосы хлещут меня по лицу. На такой высоте они стали холодными, как сосульки. Пропустишь замечательный вид, херувимчик, кричит он мне в ухо, стараясь перекричать вой ветра. Меня сейчас тошнит, со стоном отвечаю я. Не уверена, что торговец слышит меня. Не то чтобы я боялась высоты. В конце концов, мой дом стоит на скале. Но полёт над океаном на руках у крылатого создания из царства фей не принадлежит к числу моих любимых аттракционов. В конце концов, я всё-таки отрываюсь от шеи Деса и осмеливаюсь бросить взгляд вниз. Под нами в лунном свете поблёскивают волны, а далеко впереди сияют бесчисленные огни Лос-Анджелеса. напоминающего гигантский праздничный торт. Чем выше мы поднимаемся, тем сильнее я мёрзну. Дрожа прижимаюсь к Десу. Он крепче обнимает меня, стараясь согреть. Как я и боялась, этот момент близости напоминает мне о других минутах и часах, проведённых с ним рядом. Куда мы летим? кричу я, напрягая связки. Где тебе предстоит выполнить второе задание? Зывающий ветер уносит начало фразы торговца, но самые важные слова я слышу. И немного сожалею об этом. Лучше бы мне не знать. Представить не могу, что он придумал для меня. И размышляя о собственном прошлом и обо всём, чего я просила у него, я прихожу к выводу, что это не к добру. Ничего хорошего меня не ждёт. Да ты издеваешься. Скрестив руки на груди, я обвожу воинственным взглядом парковку, на которой мы приземлились, и здания в дальнем конце. И ради этого ты вышиб дверь моей ванной? Возмущаюсь я, разглядывая диваны и столы в витринах. Мебельный магазин Уголок Рта Дэсмонда слегка подёргивается. Я планирую несколько изменить дизайн своей гостевой спальни. Точнее, этим займёшься ты. Я вдруг понимаю, что совершенно нелепо вытаращила глаза. Выбирать мебель для спальни. Вот как я должна с ним расплачиваться. Магазин закрывается через 15 минут, напоминает торговец. От тебя требуется успеть выбрать и оплатить подходящую мебель. Как только он произносит последнее слово, я чувствую, как меня накрывает тяжёлым, будто свинцовым покровом его магии. Невидимая могучая рука толкает меня вперёд. Я иду в сторону магазина. Про себя кляня торговца самыми непристойными словами. Представить себе не могу более дурацкого и бессмысленного задания подбирать мебель. Для этого существует интернет. С другой стороны, жаловаться не стоит. Всё могло быть гораздо хуже. Всё должно быть гораздо хуже. Я в своё время видела немало сделок Десса и прекрасно знаю, какой бывает расплата. Должникам никогда не удавалось легко отделаться. Торговец догоняет меня, и его крылья, вспыхнув на мгновение, исчезают. Я собираю в кулак остатки воли, чтобы не смотреть на него. Торговец всего лишь мираж, блуждающий огонёк, и в те моменты, когда мне кажется, что мы близки, он на самом деле находится бесконечно далеко. Я со злостью дёргаю на себя дверь и переступаю порог магазина. Гигантский зал битком набит всевозможной мебелью. 15 минут не хватит даже на то, чтобы мельком осмотреть половину того, что здесь есть. Магия Десманда обвивает тело, как змея. Это странное, непривычное и неприятное ощущение. Что именно нужно купить? спрашиваю я, когда заклинание Десса увлекает меня вперёд. Торговец, засунув руки в карманы, подходит к одному из столов и разглядывает расставленные приборы. Среди шикарной мебели он выглядит совершенно нелепо и неуместно в своей выцветшей футболке. А это хирувимчик решать тебе. К чёрту. У меня нет времени угадывать его вкусы. Как только эта мысль возникает у меня в мозгу, Я чувствую, как непреодолимая сила увлекает меня куда-то в сторону, и у меня внутри всё переворачивается. Десно смешливо ухмыляется, глядя на меня. Оказывается, он уже успел устроиться на широком диване. Я говорю себе, что следует отнестись к своему заданию более серьёзно и отвлечься от него. Сегодняшнее действие отличается от вчерашнего поцелуя тогда я не ощущала никакой магии но возможно это ощущение появляется только тогда когда я сопротивляюсь эта мысль вызывает у меня отвращение к себе вчера вечером мне следовало бы воспротивиться желанию торговца поцеловать меня Я подхожу к самым безвкусным и нелепым товарам, которые попадаются мне на глаза. В знак протеста. Сейчас я покажу боссу, что бывает, когда не даёшь чётких указаний. Я быстро оглядываюсь на торговца. Он сосредоточенно наблюдает за мной. И я понимаю, что на уме у него нечто нехорошее. Не думай об этом. Стремительно хватают ценники с мебели, наугад подобранной для деса, и едва ли не бегом тороплюсь к кассе. Я все еще в плену у магии, чувствую ее хватку, кровь шумит в ушах и сердце готово разорваться. Я прекрасно понимаю, что все это время торговец не сводит с меня глаз. И еще я знаю, что происходящее... Его развлекает. Вот дерьмо. Его странная магия лишает меня воли. Я чувствую, как она просачивается мне под кожу. Но несмотря на то, что некая крошечная извращённая частичка моей души наслаждается этим ощущением чужой магии на мне, и во мне другая, основная, более рациональная часть находит происходящее чертовски нелепым. и просто отвратительным. Когда я кладу ценники у кассы, на лице кассирши появляется тревожное выражение. Мэм, снимать ценники с мебели запрещено. Моя кожа начинает слегка светиться. Все в порядке, все нормально, волноваться не о чем, на распев произношу я. Чары сирены мгновенно действуют на продавщицу. Она послушно кивает и начинает сканировать штрих-коды. За спиной раздаётся хохот торговца. Хм. Женщина за кассой пристально смотрит на монитор компьютера и хмурится. Как странно. В чём дело? спрашиваю я, и меня охватывает лёгкое беспокойство. Возможно, все пройдет отнюдь не так гладко, как я себе вообразила. Я была абсолютно уверена, что в четверг мы получили новую партию, но компьютер утверждает, что все распродано. Она говорит о кресле ядовито-розового цвета с леопардовым принтом. Кассирша откладывается не в сторону. Давайте я пробью остальные ваши покупки, а потом мы попробуем выяснить на складе. Оставьте, не нужно. Магия крепче держит меня за горло, и у меня появляется чувство, будто кто-то дышит мне в затылок. Я очень сомневаюсь, что у меня будет время ждать, пока кресло ищут на складе. Кассирша бросает на меня странный взгляд, потом смотрит на стеновые часы. Наверняка она размышляет о том, что до конца смены осталось буквально несколько минут. Вы уверены? Да-да, поспешно отвечаю я. Я нахватала целую пачку ценников и мебели более чем достаточно для того, чтобы обставить пару спален. Кассир сканирует следующий штрих-код. Ценник на диван, обитый тканью с рисунком в виде дурацких розочек и завитушек. И та же самая проблема возникает снова. Прищурившись, я оглядываюсь на торговца. Он многозначительно постукивает указательным пальцем по циферблату своих часов. Внутри всё буквально переворачивается, и я окончательно утратив контроль над собой, сгибаюсь пополам. Это уже не просто неприятное ощущение. Я чувствую боль и тошноту. Поднимаю трясущуюся руку, показываю своему учителю средний палец и оборачиваюсь к кассирше. Она продолжает сканировать ценники и всякий раз сталкивается с той же самой проблемой. Теперь я прекрасно понимаю, что эта проблема называется десмонт-флин. Под действием магии пульс учащается, и с каждой секундой я чувствую себя хуже и хуже. Мне уже ясно, что помимо приближающегося закрытия магазина, торговец установил свой собственный лимит времени. Какое идиотское задание. Я склоняюсь над прилавком и пытаюсь сглотнуть ком в горле. А что у вас сейчас можно купить? Женщина пробегает пальцами по клавиатуре, снова хмурится. Судя по тому, что мне показывает система, в данный момент у нас в продаже имеются только кровать с четырьмя столбиками, кованый железный канделябр, диван для двоих и зеркало в позолоченной раме. На ее лице появляется смущение и растерянность. Возьму эти четыре предмета по одной штуке, говорю я, подавая ей свою кредитную карту. У меня снова начинают дрожать руки, и я чувствую, что на лбу выступают капельки пота. Но я решительно настроена бороться до конца. Я не собираюсь расставаться с жизнью из-за какой-то дурацкой мебели. Кассирша с несколько испуганным видом берёт карту. Но мем, пожалуйста, поторопитесь. Это звучит жалко, умоляюще. У меня перехватывает дыхание. И я снова слышу за спиной издевательский смех торговца. Кассирша смотрит на меня, как на сумасшедшую, потом наклоняет голову набок. Послушайте, я ведь вас где-то видела. Ах, да, в кино. Вы играли в том фильме. Ради всего святого, умоляю, заканчивайте с этим. Кричу я, боль становится совершенно невыносимой. Я чувствую, что если не закончу с покупками через минуту, то потеряю сознание. Кассирша вздрагивает, словно я ударила её по лицу. Если бы не мои физические страдания, я бы расстроилась из-за того, что оскорбила её. Но сейчас я могу думать лишь о собственных мучениях. Женщина недовольно фыркает и укоризненно качает головой, но делает свою работу. Проходит ещё одна мучительная минута, пока она ворчит что-то по поводу доставки, но затем всё же проводит картой по считывающему устройству. Магические щупальца отпускают меня, и я сползаю на пол около прилавка. Опустив взгляд на запястье, я вижу, как две бусины исчезают. Я его сейчас убью. Возникли проблемы? Невинным тоном спрашивает торговец, поднимаясь с дивана. Даже не взглянув на него, я широким шагом иду к выходу. Когда я выхожу на темную парковку, он вдруг материализуется прямо передо мной, со скрещенными на груди руками. И естественно, никто в магазине не замечает, что он способен загадочным образом появляться. И исчезать. Я хочу обойти его, но он резко выбрасывает руку и ловит меня за запястье. Я в ярости оборачиваюсь. Две? Из горла у меня вырывается дикий вопль. Ты заставил меня подобрать мебель для твоей чёртовой спальни за пятнадцать минут. Я чуть не отправилась к процам и в результате исчезло всего две бусины? Нет. Нельзя мне так злиться. В конце концов торговец пока не потребовал от меня ничего ужасного. Но воспоминания об испытанном ужасе, о магических пальцах, стискивавших моё сердце, желудок и всё внутри, до сих пор вызывают дрожь. Торговец подходит почти вплотную. Тебе не слишком понравилось это задание? негромко спрашивает он. Его глаза поблескивают в лунном свете. Кое-какие остатки разума у меня всё-таки сохранились, и я молчу. Сейчас он выглядит особенно зловеще, и я знаю, что когда у него такое лицо, его лучше не провоцировать. Он приближается ещё на шаг. У меня было запланировано для тебя ещё несколько похожих заданий. Но если это действительно вызвало у тебя такое отвращение, может нам переместиться куда-нибудь в более уютное место. Услышав эти слова, я моментально понимаю, какую серьёзную ошибку только что совершила. Я сыграла ему на руку. Торговец внимает меня, и его взгляд останавливается на моих губах. Элли был прав. У этого ублюдка для меня припасено кое-что другое. Но в тот миг, когда я уже думаю, что сейчас он меня поцелует, разворачиваются волшебные серебристые крылья. Ещё мгновение, и парковка с магазином остаётся далеко внизу. И мы летим навстречу тьме. Через 20 минут торговец легко приземляется на заднем дворе моего дома, держа меня на руках. Его гигантские серебристые крылья складываются, когда мы касаемся травы, вспыхивают на секунду и исчезают. Торговец молча несёт меня к стеклянной двери спальни. Дверь сама собой скользит в сторону и он переступает порог. Дверь за нами закрывается. Торговец опускает меня на кровать и садится рядом на пол. Не отрывая взгляда от моего лица, он отодвигается к изножью кровати. Я начинаю нервничать. Чего же ещё сегодня он потребует от меня? Он никогда не видел меня без одежды, кроме того, я знаю, Что торговец не заставит меня расплачиваться за свои долги в постели, если я сама не захочу этого. А я не хочу, верно? Дес снимает с меня один ботинок, затем другой, бросает их в сторону и так же по одному снимает носки. Скажи мне, Калли, спрашивает он, скользя взглядом по моему телу. Ты нервничаешь? Он не требует расплаты прямо сейчас. И я вовсе не обязана ему отвечать, но я неохотно киваю, сама не понимая, что делаю. Значит, ты не совсем забыла меня, говорит торговец. Это хорошо. Он берёт мою ногу в ладони и нежно целует щиколотку. Правда или действие? Я не сразу нахожу в себе силы ответить. Правда. Его пальцы сильнее сжимают мою лодыжку. Как ты думаешь, почему я оставил тебя 7 лет назад? спрашивает он. Да. Он не теряет времени даром и сразу переходит к делу. Сердце трепещет где-то в горле. И мне приходится собрать в кулак остатки воли, чтобы скрыть чувство. Я судорожно, хрипло вздыхаю. Нет. Прошлое больше не может причинить мне боли. Ни что из прошлого, никто. Оно существует лишь в моей памяти. Дес. Какое это имеет значение? Я чувствую мимолётное жжение в горле. Хотя это ощущение не настолько болезненное, как тогда в магазине. Это просто напоминание о том, что я должна ответить на вопрос. Торговец ждёт. Ему не нужно меня торопить. За него это делает магия. Я судорожно шарю руками по одеялу, цепляясь ногтем за какую-то нитку. Я вынудила тебя Поднимаю на него взгляд. Я зашла слишком далеко, и тебе пришлось уйти. Когда последнее слово срывается с языка, магическая удавка отпускает моё горло, и я снова могу свободно дышать. Возможно, прошлое и не причиняет мне боли, но оно по-прежнему представляется мне живым существом, чем-то реальным, осязаемым. Как всё-таки это странно и непонятно, размышляю я. Почему кто-то или что-то, вошедшее в мою жизнь почти 10 лет назад и затем исчезнувшее, по-прежнему имеет надо мной власть. Торговец спытливо смотрит на меня, и его серебристые глаза мерцают в полумраке. Я не могу разгадать выражение его лица, Но сердце сжимается от недобро ва предчувствия. Он снова кивает и поднимается на ноги. Только когда он протягивает руку, чтобы открыть стеклянную дверь, я вдруг понимаю, что он сейчас исчезнет, покинет меня. При этой мысли все тело пронзает острая боль. Нет, я уже по горло сыта. глупыми выходками собственного сердца. Если бы я могла, я бы разорвала его в клочья просто за то, что она смягчилась по отношению к торговцу тогда, когда разум мой желает навсегда забыть о наших прежних отношениях. Вот как Дес, окликаю я. Снова спасаешься бегством? Он оборачивается, положив ладонь на стекло. Его глаза вспыхивают. Ты права. Хотя сама не представляешь, до какой степени, херовимчик. Ты действительно вынудила меня оставить тебя. 7 лет долгий срок для того, кто ждёт, особенно для таких, как я. Но знай, больше я от тебя не уйду.